Глава двадцатая Сон как продолжение яви Спать легли рано, но заснули не сразу, а долго болтали. В основном о своей дальнейшей жизни в Средневековье. Операция по похищению пушек удалась частично. Смоляне успели втащить в крепость только пушки, стоявшие напротив Еленинских и Молоховских ворот. Я не знал, когда получили свои имена башни Смоленского Кремля, но я помнил, что название «Еленинская башня» вызвало лёгкое недоумение на лицах Струмилы и его приближённых. Правда, вопросов не вызвало, потому что указательный палец первого ясно показывал, какую башню он имел в виду. Я не сомневался, что у башен есть свои названия, Но они могут кардинально отличаться от тех, что знал я. Нам не стоит столь опрометчиво использовать известные мне названия башен и улиц, даже если они действительно были восстановлены в мое время по летописям. Эти летописи могли быть московскими, с переименованными на московский лад названиями. В Белоруссии хватало таких московизированных названий, начиная со «Злобина», ставшего «Жлобиным», и заканчивая пропошеком, ставшего пропойском. Струмила остался доволен проведенной операцией, в ходе которой смоляне разжились девяти уковаными железными пушками. Остальные пушки московиты отволокли к своим позициям. Как только первые четыре пушки близ Еленинских ворот тронулись с места в направлении крепости, московиты поняли, чем грозят им наши вылазки. Они послали гонцов в обе стороны, чтобы уберечь оставшиеся орудия от похищения. Ко времени, как пушки, что недавно расстреливали Молоховские ворота, под улюлюканье и хохот смолян въезжали в город, московиты успели оттащить остальные орудия подальше от стен крепости в свой лагерь. «Сегодня мы помогли смерти получить 19 жизней». Смоленские лучники добавили к ним еще с десяток жизней самых ретивых всадников, посланных отбить похищаемое орудие. Я не знал, сколько убийств приходилось на среднестатистического средневекового жителя, но у нас с первым с этим был явный перебор. Человек уже давно не эволюционирует телесно. Двадцать тысяч лет как минимум. У него не отрастают новые органы, не видоизменяются уже имеющиеся. Я, стрелок, с удовольствием заимел бы зрительный зум, как у орла, чтобы можно было с километрового расстояния рассмотреть рисунок на тарелке с супом, на столе ничего не подозревающей цели, или морщины на лбу, когда в него врезается посланная мной пуля. Человечеством уже давно востребована такая эволюционная характеристика, еще с момента изобретения лука, но глаз эволюционировать не желает. Зато мы эволюционируем психикой, состоянием генома. Несмотря на то, что геном фактически постоянен, он меняется с помощью эпигенетических изменений, с помощью создаваемых повторов в неизменной генетической цепи. Мы сложнее психически. С течением времени человечество удваивает, утраивает, увеличивает в четверо количество присущих человеку психических свойств на пути своего превращения из животного в человека. От эмоционально непробиваемых убийц, себе подобных, мы, не меняясь телесно, эволюционируем в людей, где так называемые «дети индиго» будут нормой, большинством. В будущем, из которого я выпал, этот термин именовался псевдонаучным. А все потому, что невозможно было выявить, систематизировать эту категорию новых людей. Любое проявление аутизма или элективного мутизма воспринималось как психическое отклонение. Впрочем, так оно и есть. С каждым новым поколением рождается все больше детей, замкнутых в своих невероятно богатых внутренних мирах. Они вынуждены замыкаться в себе, иначе просто сойдут с ума в этом меркантильном мире наживы. Когда-нибудь на Земле будут преобладать они необычайно чувствительные, сверхинтеллектуальные люди с врожденным запретом на убийство. А пока человечество воюет. Мы воюем друг с другом, освобождая тем самым дорогу новому виду людей. Наша неосознанная цель – уничтожить геномы убийц. Если сравнить геномы средневековых людей и людей 21 века Мы увидим, что преуспели в этом изрядно. Во сне я летал над Смоленском. Нет, не так, как птица, а на дельтаплане. Пробежался по винтовой лестнице Еленинской башни и сиганул вниз с самой ее верхушки. Дельтаплан похож на черного гигантского птерозавра каким-то чудом, которое свойственно снам даже не задел кирпичных стен в узком лестничном пролете, когда я бежал по нему вверх. Появившись на открытой площадке башни, я на огромной скорости пересек ее, вскочил на один из широких зубцов и бросился навстречу ветру. Воздушный поток подхватил меня, подняв высоко-высоко. Пока восходящая сила несла меня к облакам, я не видел земли. Стоило мне выровнять полет, успокоив дельтаплан на мягких струях ветра, я смог посмотреть вниз, разглядывая открывшуюся панораму. Подо мной расположилось небольшое незнакомое мне поселение, занятое строительством какого-то кирпичного сооружения. Поселок, над которым мой дельтаплан медленно чертил круги, был значительно старше пятнадцатого века. Но не это удивило меня больше всего. Чудесным образом я видел реку времени. Омывавшую его, а сам поселок был подобен острову, сопротивляющемуся напору течения. Сопротивление это было тщетным. Как остров меняет свои очертания в бурных внешних водах, подмывающих его берега, Так поселение изменялось под воздействием струи реки Времени. На улицах поселка исчезали и появлялись дома. Он беспрерывно менял очертания своих границ, а жизнь в нем то затухала, то оживала. То тут, то там вспыхивали пожары, но мгновенно угасали, оставляя черные щербины между уцелевших домов. Эти щербины напоминали мне вырванные с корнем зубы. Причем огненный стоматолог вырывал их не только по одному, но и по два-три за раз, а то и целыми улицами. Через секунды щербины зарастали новыми домами, вызывая во мне зависть своим интенсивным ростом, ведь потерянные мной самим зубы оставались потерянными навсегда». Вместе с поселением изменялось сооружение, что строили обитатели поселка. Когда строительство почти завершилось, я понял, что вижу под собой. Это была крепость-звезда, знакомая мне по шестнадцатому столетию. Для каких целей оно строилось, мне было невдомек. Высотой в три метра она смотрелась совершенно иррационально. Ведь ни жить, ни обороняться в ней не имело никакого смысла. Возможно, это было отправление какого-то незнакомого мне религиозного культа. Возможно, попытка сообщить что-то своим потомкам. И вдруг поселок исчез. Скорее всего, я, увлеченный созерцанием крепости Звезды, просто не заметил, как временной поток стер его с лица земли. Лишь крепость Звезда напоминала мне о том, что я все еще летал над одним и тем же местом. Потоки реки времени, казалось, были совершенно невластны над этим странным сооружением, сложенным странными людьми из красного кирпича. Впрочем, так только казалось. Над временем не властен никто, а уж сооружение, возведенное рукой человека тем более. Время справилось с крепостью. Оно не разрушило ее стен». Оно занесло крепость-звезду грязевыми ливнями. Похоже, где-то на Земле случилась ужасная катастрофа, невероятной мощности взрыв или цепь взрывов, поднявших в воздух огромные массы воды, песка и глины. Эта жижа рухнула на Землю за сотни, тысячи километров от места катастрофы. В моем сне все произошло почти мгновенно но я понимал, что жижа лилась ни день, ни два. Она лилась с небес недели, а может, даже и месяцы. В конце концов крепость-звезда упокоилась под толстым слоем земли, напоминая себе холмом, имевшим неясное очертание удивительно симметричной пентаграммы. Вскоре вокруг холма зазеленели луга, а через секунды к холму пробилась река, со множеством притоков и ответвлений. Затем почти все пространство, свободное от воды, покрылось густым лесом, на зеленом покрове которого то там, то сям вспыхивали лесные пожары, оставляя большие проплешины, быстро зараставшие молодой порослью. Внезапно по реке пронеслась пестрая молния. Некоторое время я не в состоянии был догадаться, что за явление промелькнуло перед моими глазами, а потом понял — это проплыла небольшая вереница лодок, похожих на корабли викингов. Время ускорило их медленное продвижение против течения Днепра до такой степени, что они превратились в неясную молнию на глади реки, с непрерывно изменяющимися очертаниями берегов. Они высадились в полутора десятках километров от скрытой лесом и землей крепости звезды. Их поселение тут же пришло в движение, подобно движению поселка, который исчез до этого. Селение викингов расширилось, отвоевывая у леса все больше и больше пространства, пока не превратилось в небольшой городок. Сильный пожар выжег огромную часть леса, но поселок не тронул, а секунду спустя из поселения вышла группа людей и двинулась прочь по зеленому травяному ковру, закрывшему следы пожара. В моей голове возникла мысль, но создавалось впечатление, что она не моя, словно кто-то посторонний самовольно впихнул ее в мои мозги. Я понял что люди ушли не просто так, что в их сообществе произошел какой-то разлад, и часть из них ушли за новым, более молодым лидером, вожаком, как часть пчел покидает обжитый улей за второй маткой. Те, кто ушел из селения, было большинство. Они быстро наладили свой быт на новом месте. Их деревня разрасталась огромными темпами, привлекая к себе все новых и новых жителей из более далеких поселений. Одни приходили пешком или приезжали на подводах, другие приплывали на лодках по реке. Постепенно к ним примкнули жители, обитавшие в старой деревне. Но старое поселение не исчезло бесследно, ибо трансформировалось в место, где жители растущего словно на дрожжах поселка справляли свои религиозные обряды. Всё же спустя некоторый час это место забросили вовсе. Оно зарастало землей, исчезая с поверхности с той же скоростью, как невдалеке от него большой поселок начал приобретать очертания города. Когда город видоизменился до знакомого мне средневекового состояния, ход реки времени замедлился. Я увидел, город начал обзаводиться каменной стеной. Настал момент, когда строители добрались до холма пятиконечной формы и начали рыть его с двух сторон, чтобы заложить фундамент для дальнейшего строительства. Раскопав холм, они наткнулись на крепость-звезду. Стройка в этом месте остановилась, продолжаясь только с другого конца стены но когда и с другой стороны стена уперлась в крепость-звезду, строительство цитадели прекратилось. Все силы были брошены на раскопки. С высоты своего полета я наблюдал, как крепость-звезда снова являла себя миру. Строители откопали крепость-звезду полностью. Я ждал момента, когда они решат, что с ней делать, но тут крепость осадил враг. Поиск решения пришлось отложить до лучших времен. Мне стало нестерпимо интересно, смогу ли я увидеть себя на башне Зимбулка в первый день осады. Я сконцентрировал внимание на башенной площадке. Моё зрение, вопреки здравому смыслу, приобрело зум, подобный Орлиному. Но разве бывает во снах здравый смысл? Я, не снижая свой дельтаплан, приблизил башню словно в бинокль и увидел себя, выходящего на площадку с автоматом в руках, а затем идущего за мной первого. Вдруг контуры крепости звезды вспыхнули нестерпимо ярким неоновым светом, рисуя на земле огненную пентаграмму. Мой дельтаплан застыл на месте, а потоки реки времени остановили свой бег. Я поднял голову, чтобы узнать, что же остановило мой спокойный полет. Вместо птерозавроподобного дельтаплана над моей головой раскинул крылья самый настоящий гигантский птерозавр. Если вместо дельтаплана надо мной доисторическое чудовище, как же тогда я управлял им? Я посмотрел на свои руки. Они сжимали толстую, корявую, длинную палку. Палку, в свою очередь, держали за концы огромные, когтистые лапы летающего ящера. Что-то зашевелилось вверху. Что-то массивное надвигалось на меня сверху. Я сжался от страха, вцепившись ладонями в палку до боли в пальцах. И снова посмотрел вверх. Ничего более ужасного, чем уже случилось, не произошло. Это Птерозавр повернул ко мне свою громадную голову. Он скосил на меня большой, как блюдце, выпуклый темно-лиловый глаз. Боковым зрением я увидел, что центр пентаграммы вспыхнул гигантским костром, выбрасывая языки пламени высоко-высоко вверх, словно пытался дотянуться до меня и птерозавра. Птерозавр кашлянул, как бы прочищая горло, заставив меня своим кашлем снова посмотреть в его сторону. Когда мои глаза встретились с его жутким глазом, налитым темной до черноты лиловостью, летающий ящер глухо прокаркал мне в лицо. «Ты знаешь, почему умер Гай Юлий Цезарь?» «Да, знаю», — ответил я, ничуть не удивившись, что доисторический ящер разговаривал со мной человеческим языком. Его предали близкие ему люди. «Сдохни ты, сдохни, парень!» терозавр разжал свои могучие лапы. Я завис на секунду, словно был невесом, а потом рухнул вниз прямо в центр пламенеющей крепости звезды. Я падал, кувыркаясь на лету, сжимая ладонями бесполезную жерсть с такой силой, что кожа на кончиках пальцев лопалась с треском, брызгая на жерсть алой кровью. Потом я проснулся. На соседней кровати чуть слышно сопел под пуховым одеялом первый. Я смотрел в темноту, надеясь, что сон снова сморит меня. Но мрачное сновидение выбило меня из состояния покоя до конца ночи. Я поежился, укутываясь в одеяло до подбородка, хотя зябка мне не было. Сновидение навеяло неприятные мысли. Сон — это способ подсознания сконцентрировать человека, на моментах, которые он упустил из виду, находясь в состоянии бодрствования. А так как подсознание не умеет излагать замеченные словами, оно рисует образы. Эти образы могут быть правдоподобными и легко угадываемыми, как мой сегодняшний сон, а могут быть завуалированы настолько, что проще их забыть, чем разгадать. Сознание использует образы безосознанного участия человека. Разгадав их, человек решает, что его посетило провидение или озарение, именуемое интуицией. Что хотел сказать мне во сне черный птерозавр с большими темно-лиловыми глазами? Несомненно, это подсознание пыталось предупредить меня о первом. Что-то увидели мои глаза, что-то едва уловимое, ускользнувшее от внимания, но услужливо преподнесенное подсознанием во время ночной обработки информации, полученной в течение прожитого дня. Или не дня, а нескольких дней. Так или иначе, мое подсознание решило, что у меня с напарником могут возникнуть проблемы. Где-то в глубине моей души сидела заноза вины за то, что пришлось прогнать прочь обитателя сферы, обрекая нас на существование в Средневековье. Какие чувства испытывал по поводу этого первый, приходилось только гадать. Но припомнить в его поведении даже легкую толику отчуждения я не мог. Что же уловило мое подсознание? Какие изменения в поведении моего напарника оно отметило в своих тайных глубинах? Разобравшись в сути сна, я никак не мог понять причин, из-за которых он проявился во мне, предупреждая о возможных последствиях моих собственных поступков. Все, что со мной происходит, хорошего или плохого, является следствием моих действий. Моего бездействия. Это я что-то упустил. Что-то не смог проанализировать или наоборот. Сделал чего-то чересчур лишнего. Возможно, я задремал, таращась в темноту, потому как в какой-то момент увидел струящиеся во тьме легкие волны реки времени. Мысли исчезли убаюканные, неторопливым бегом этих струй. Я словно погружался в нирвану, безразличный ко всему, включая собственную жизнь и собственную смерть. Да, я готов к смерти. Умирать легко. Гораздо сложнее сохранять постоянный вкус к жизни. К тому же страшна не сама смерть, а жизнь с постоянными думами о ней но, судя по всему, первое об этом иного мнение. Бум! Далекий звук, приглушенный толстыми стенами, застал меня врасплох. Несколько секунд я не мог сообразить, на что он похож, и старательно пытался понять, какое отношение он имеет к моему сну. Повторный бум! окончательно привел меня в чувство. «Ушки!» Негромко произнес Ванисон моим мыслям, проснувшийся первой. «Пушки бьют!» — мысленно произнес я. Невзирая на осознание недолговечности, установленной с помощью наших автоматов тишины, выстрелы все же меня удивили. В длинном коридоре, ведущем от башни в нашу темницу, послышались торопливые шаги. Через мгновение дверь распахнулась, пропуская внутрь запыхавшегося стражника с факелом в руке. «Москали возобновили обстрел!» — почти прокричал он по-польски. Мы шли по стене к Рылышевским воротам. Солдаты приветствовали нас, как старых знакомых. Для них мы все еще колдуны-чернокнижники, но уже свои. Нас можно было уже не бояться. Пока мы продвигались по крепостной стене, пушка успела выстрелить дважды. Когда мы поднялись на Крылашевскую башню, ее уже и след простыл. Солдаты, присутствовавшие на башне, объяснили, что московиты оттащили пушку к своим позициям. Было ясно, что враги, осадившие крепость, что-то затевают. Но что? Вдруг снова выстрелила пушка, следом еще одна, затем еще несколько. Я насчитал одиннадцать выстрелов. Все они доносились со стороны крепости Звезды. Я надеялся, что пушки бьют в Копытинские ворота, а не в прорехе между стеной и крепостью Звездой. Судя по всему, в этом месте намечался прорыв. Мы поспешили к Гуркиной башне. По мере приближения к башне канонада за бастионами крепости звезды становилось все сильнее и сильнее. Наши сопровождающие давно убежали вперед, оставив нас с напарником вдвоем. — Ты не боишься, что своими действиями мы все-таки можем изменить ход истории? Столько народа перестреляли, а сейчас снова придется. Прерывисто от быстрой ходьбы произнес первый. «Не поздно ли ты этим заморочился?» Раздраженно ответил я. «Мне ведь самому не по душе такая война, да и вопрос о вмешательстве в историю не раз приходил в голову. Но сам подумай, что нам остается делать? Ждать, что московито изменит историю моей и твоей жизни?» Я остановился. Первый тоже замер рядом, опустив голову. «Если бы мы были дома, я бы показал тебе кучу статей, рассказывающих, что армия Жилки вместо того, чтобы взять Смоленск штурмом, занималась чем угодно, но только не штурмом крепости. Московские командиры старательно избегали штурма и прилагали все усилия, чтобы даже близко не подходить к стенам города. Конечно же, стычки были и потери были». Полноценное осады Смоленска с многочисленными атаками и взятием города не произошло. Словно этому помешала таинственная, неупомянутая в исторических хрониках третья сила. Ты же видишь, что войску московитов хватает, чтобы взять город штурмом, и они несомненно попробуют это сделать. Может быть уже сегодня, сейчас. Я убежден, что именно наше невмешательство изменит ход истории. Поэтому давай без соплей пойдем и покажем им, что в этом году москалям под Смоленском ничего не светит. Согласен? Я буравил напарника взглядом. Первый согласно кивнул головой, но головы не поднял и счел необходимым остаться на месте. «Посмотри на меня!» — потребовал я. Но напарник отреагировал на требование тем, что отвернул лицо в сторону, словно в нем возникло желание внимательно рассмотреть бурлящие улицы города. Улицы и впрямь бурлили, ведь горожане и селяне, укрывшиеся за стенами от пришедшей с востока беды, стремились уйти от участка стены, за которым грохотали пушки. «Коля!» Тихо попросил я. «Посмотри на меня. Пожалуйста». Первый поднял на меня свои полные слез глаза и, словно извиняясь, улыбнулся. Тоска, вызванная депрессией, рвала сердце моего напарника на счастье. Она и мое сердце рвала. Но я сильный. Меня так просто не порвать. Я убийца. А первый нет. В какой-то момент он смог дистанцироваться от убиваемых им людей благодаря психологическому эффекту, врожденному расстоянием между временем его рождения и средневековьем. Но чем больше он находился здесь, чем сильнее сживался с мыслью, что обречен закончить в этом времени свою жизнь, тем сложнее ему было мириться с мыслью об убийстве. Если хочешь, мы никуда не пойдем. К чёрту эту историю! Мы не виноваты в том, что нас бросают по времени без нашего согласия. Поэтому никто не вправе требовать от нас, чтобы мы беспокоились об изменениях в каких бы то ни было временных промежутках. Хочешь, прямо сейчас свалим из города, найдем себе глухую лесную деревушку, и поселимся в ней вдали от суеты. Скажи, чего хочешь ты, и я с радостью пойду тебе навстречу. Из города нам не выйти. Первый снова отвернулся и уставился невидящим взором на суету внизу. Тогда отдай мне свои патроны. Оставь себе штук двадцать-тридцать, чтобы прикрыть меня. Все остальное я сделаю сам». На лице первого отразилось облегчение, но расставаться с боеприпасами он не торопился. «Тебе нет необходимости дальше обогрять руки кровью». Я никак не мог придумать нужного аргумента. «Я не хочу, чтобы тебе снились кошмары, чтобы ты вскакивал по ночам, мешая спать мне. Я все сделаю как надо, а ты на время станешь моим телохранителем». Первый, не говоря ни слова, протянул мне полный магазин. Я тут же задолкал его в свой подсумок, предварительно отдав свой пустой магазин напарнику. Теперь у меня на шестьдесят патронов больше. Хорошо это или плохо, время покажет. А пока в моем подсумке ответственности прибавилось на шестьдесят чьих-то жизней. — «Что ж, напарник, держись за спиной и помни, что я не Юлий Цезарь!» Пробежала в моей голове мысль, но вслух я не сказал ничего. Бастионы крепости Звезды были окутаны клубами порохового дыма. Это литовские пушки пытались подавить огонь московицкой артиллерии, но оборонительные пушки значительно слабее по мощности тех пушек, что применяет осаждающая сторона, ведь на стене нет возможности установить мощное орудие. Московиты, в свою очередь, подтянули сюда самые мощные дальнобойные орудия — литые из бронзы. Литые бронзовые орудия не только были мощнее дальнобойнее кованых сварных пушек из железа, но и значительно точнее последних. Кованные железные орудия годились для стрельбы по крепостным воротам с близкого расстояния. Я лишь взглянул на обстановку и понял, что снова поработать снайпером мне не придется. Уж больно далеко находились пушки врага. Я помнил, что в этой осаде у московитов не было стенобойных орудий. Значит, сюда они стянули все, что у них было из орудий большой дальности. Теперь дальнобойные пушки безнаказанно разносили луч крепости звезды. Струмило со свитой расположился на горкиной башне. Когда мы присоединились к ним, они расступились перед нами, освобождая дорогу к башенным зубцам. «Кина не будет, кинщик спился», — раздраженно произнес я на немецком, усевшись на один из деревянных стульев, используемые дозорными для отдыха. Конечно же, никто меня не понял. Станислав Петрович недоуменно посмотрел на меня, потом повернулся за разъяснениями к первому. «Мы не можем поражать цели на таком расстоянии», пояснил наместнику мою реплику первой. «А-762. Лубит на тысячу метров». Пушки стояли чуть дальше, примерно за 1200 метров от того рубежа, с которого мы могли вести огонь без суеты. Мы, как это ни прискорбно, были бесполезны в этой ситуации. Надо отдать должное Станиславу Струмиле. Он не стал засыпать нас вопросами в попытке вытянуть дополнительную информацию, а повернувшись к своим подчиненным, начал отдавать распоряжение громкими рубленными фразами, и язык, на котором он их произносил, был по-прежнему мне непонятен. Слушая его, я снова поймал себя на мысли, что мне здорово повезло в возможности изучить этот потерянный в наше время язык. Я был убежден, что главной составляющей этого языка являлись едвижские и кривичские языки. Я непременно выучу их и обязательно издам в Вильне Литвино-Русинский словарь. Это будет подарок моим современникам. Он уничтожит в зародыше все будущие споры насчет языка общения предков белорусов». Площадка башни опустела. Первый, опершись на башенный зубец, рассматривал происходящее внизу. Я присоединился к нему, встав рядом. Крепостные орудия прекратили полить. Теперь были слышны только пушки московитов и удары ядер по стенам крепости Звезды. Но причинить вреда защитникам крепости Звезды выстрелы московитов не могли, ведь все защитники покинули ее, скрывшись под прикрытие толстых крепостных стен и башен. Смотри! Толкнул меня плечом первой. Когда я взглянул на него, он качнул головой, подбородком указывая мне направление. В шестистах метрах от стен Смоленска московиты стягивали войска. Они строились двумя группами, создавая свободный коридор, и в этот коридор били по Смоленску пушки. Я поднял автомат, чтобы рассмотреть происходившие там движение через оптику. Московиты явно готовились к штурму. Я попытался обнаружить их командиров, но они, похоже, прятались за спинами своих бойцов. Когда московиты пойдут на штурм, я рано или поздно увижу их головы со своей позиции, если они не догадались слиться с общей массой своих подчиненных, надев простые одежды». Есть ли шанс у московитов прорвать оборону смолян? Московские пушки уже разбили часть луча крепости «Звезды», расширив проход между крепостью «Звездой» и крепостной стеной до трех с половиной метров. Если в этот промежуток поставить группу арбалетчиков и лучников, то они вполне смогут сдержать натиск, при условии, что наступающие московиты не будут стрелять в ответ. Войско московитов тронулось с места. Первая шеренга была плотно закрыта большими щитами. Солдаты первой шеренги могли бы ориентироваться в пространстве через узкие щели между щитами. Но вторая шеренга закрывала эти щели своими щитами. Как они ориентировались? По командам или по земле под ногами? Впрочем, мне было все равно. В результате впереди московского войска была двойная защита из щитов. Сквозь прицел я видел, как неудобно идти второй шеренги, просунув руки со щитами между бойцами первой шеренги. Они надеялись прикрыть их от наших выстрелов. «Умно, ничего не скажешь. Пробьет ли мой А-762 двойной слой деревянных щитов, окованных железом?» С четырех сотен метров, пожалуй, пробьет наверняка. Но гораздо надежнее будет подпустить их еще ближе. Я глянул вниз к подножию башни, чтобы узнать, какие действия предпринимают защитники крепости. Струмила стоял на крепостной стене и отдавал приказы. Он словно услышал мои мысли по поводу бреши. Там уже начали выстраиваться в несколько рядов в форме дуги лучники и арбалетчики. Стрелков было около тридцати человек, но с арбалетами только пятеро. Позади лучников несколько человек устанавливали два Рибодекина с семью кулевринами на каждом. Я читал о Рибодекинах, но до этой поры не сталкивался с ними ни в одном музее. Все дело в том, что кулеврина – это ручная пушка, имеющая свой лафет. Но в полевых условиях их иногда устанавливали по нескольку штук за раз на широкий колесный лафет «Рибодекин» или попросту «Рибот». На «Рибодекины» могли устанавливать любой вид легких стволов, включая «Фоглера» и «Крападо». На Рибадыкинах, которые я видел с башни, было установлено по семь кулеврин. Такое решение струмило мне понравилось. В момент боя, когда лучники будут не в состоянии сдержать натиск, достаточно дать команду, чтобы стрелки расступились, и тогда четырнадцать кулеврин, заряженные картечью, проделают изрядную брешь в рядах нападающих Давая время стрелкам прийти в себя. Еще по десятку стрелков спрятались по бокам от бреши, но они ключевой роли в обороне прохода не играли, а были так сказать на подхвате. На крепостной стене и в центре звезды крепости также происходило активное движение. Это стрелки занимали позиции между зубцов и у бойниц. Рубаки и копейщики числом около тридцати человек заняли все свободное место на улице, прилежащей к бреши, и застыли в молчании, ожидая, когда придет их черед. Над городом повисла тишина, прерываемая выстрелами вражьих пушек и редкими командами военачальников. Иногда к ним подключался голос какого-либо животного, Ведь животным всегда было плевать на напряженность момента. Я еще раз окинул взглядом происходившие действия, как по ту сторону крепостной стены, так и по эту. Вроде все правильно. Оборона организована как надо, бойцы готовы к отражению атаки. Их для обороны прохода шириной 3-4 метра вполне достаточно. В то же время внутри меня росло сомнение. Я был не в состоянии понять ее причину. Возможно, сомнение возникло под влиянием сразу нескольких мотивов. Странного сна, психического состояния первого и нашего с ним разговора. «Может, мне просто не стоило обращать внимание на свое сомнение в успехе, организуемой Станиславом Струмилой обороны? Может, и не стоило, но отмахиваться от нее не надо. Значит, нужно немного выждать, уделяя внимание мелочам больше, чем обычно». Московские войска устремились к стенам Смоленска. Когда до них осталось 400 метров, я осмотрел обе наступающие группы через прицел и снова не увидел командиров. Все-таки они переоделись в простые одежды и командовали подчиненными, затесавшись между ними. Я попытался найти среди врагов людей, вооруженных ручницами, аркибузами или иным более мощным ручным дульнозарядным оружием, представлявшим серьезную опасность для смоленских стрелков, занявших оборону напротив бреши. Но их я тоже не обнаружил. Причин для моих опасений и сомнений становилось все меньше. Но они почему-то упорно не желали исчезать.